Глава шестая. Отчаяние. Печальные и пустые недели наступили после смерти отца длины ныне единственного Джолиона Фурсайта. Неизбежные формальности и церемонии, чтение завещания, оценка имущества, раздел наследства выполнялись без участия несовершеннолетнего наследника. Тело Джолиона — было кремировано. Согласно желанию покойного, никто не присутствовал на его похоронах, никто не носил по нём траура. Его наследство, контролируемое в некоторой степени завещанием старого Джолиона, оставляло за его вдовой владение Робин Хиллом и пожизненную ренту в две фунтов в год. В остальном оба завещания, действуя параллельно, сложными путями обеспечивали каждому из троих детей Джолиона равную долю в имуществе их деда и отца как на будущее, так и в настоящем. Но только Джон, по привилегии сильного пола, с достижением совершеннолетия получал право свободно распоряжаться своим капиталом, тогда как Джун и Холли получали только тени от своих капиталов в виде процентов, дабы самые эти капиталы могли перейти к их детям. В случае, если детей у них не будет, все переходило к Джону, будь он переживет сестер, так как Джун было уже 50 лет, а Холли — под 40. В юридическом мире полагали, что если бы не свирепость подоходного налога, юный Джон стал бы ко времени своей смерти так же богат, как был его дед. Всё это ничего не значило для Джона, и мало значило для его матери. Все, что нужно было тому, кто оставил свои дела в полном порядке, сделала Джун. Когда она уехала, и снова мать и сын остались вдвоем в большом доме, наедине со смертью сближавшей их и с любовью их разъединявшей, дни мучительно потянулись для Джона. Он втайне был разочарован в себе, чувствовал к самому себе отвращение. Мать смотрела на него с терпеливой грустью, в которой сквозила, однако, какая-то бессознательная гордость, словно отказ, подсудимой от защиты. Когда же мать улыбалась, Джон был зол, что его ответная улыбка получалась скупой и натянутой. Он не осуждал свою мать и не судил ее то всё было так далеко, ему и в голову не приходило ее судить. Нет. Но скупой и натянутой его улыбка была потому, что из-за матери он должен был отказаться от желанного. Большим облегчением для него была забота о посмертной славе отца, забота, которую нельзя было спокойно доверить Джун, хоть она и предлагала взять ее целиком на себя. И Джун, и его мать — Чувствовали, что если Джун заберет с собой у папки отца, его невыставленные рисунки и незаконченные работы, их встретят такой ледяной прием со стороны пола поста и других, завсегдатаев в ее ателье, что даже в теплом сердце дочери вымерзнет всякая к ним любовь.